Глава 10. Остановиться я бы хотела, но шарики будто вросли мне в ладонь, и даже когда я попыталась их отбросить, они остались в ней крутиться. Кинувшаяся ко мне преподаватель, судя по всему, собиралась стереть часть круга и тем самым его разрушить. Но со всего разбега налетела на невидимую стену и упала. «Что за леший?» — выкрикнула она. «Останавливай, милая, останавливай!» Я снова попыталась стряхнуть шарики и, когда ничего не вышло, в отчаянии отозвалась: "Да не получается! Закрывай матрешку!" Я попыталась дотянуться до нее, но тело будто окаменело, и только рука с шариками кое-как шевелилась, помогая им вертеться. Глаза защипала от слез, я дико перепугалась и закричала: "Не могу! Тело не слушается!" Кряхтя, Едвига поднялась и потянулась к одной из свечек, чтобы затушить, но пламя полыхнуло с такой силой и треском, что ей опалило кончики волос. Рыся в испуге отпрыгнула в сторону и заорала очень по «Да что же это такое?» — выпалила Едвига. «Тебе нельзя принимать сигнал, ты же не знаешь, какой он». «А как узнать?» — уже всхлипывая, спросила я. Да как как? Когда сигнал приходит, тогда и узнают, но ну, ты же еще совсем зеленая, тебе нельзя. Пока остальные студенты, с вытаращенными от страха и интереса глазами свесились через парты и глазели, открыв рты на происходящее, едвига снова попыталась потушить свечу. Когда очередной стол огня не дал ей этого сделать, она всплеснула руками и выкрикнула: Ох, Ладушка, заступница, убереги! «Ждите здесь, никому не двигаться с места, ничего не трогать, ничего не делать, не выходить из ментала и не входить. Любые колебания могут нарушить поле. Я за ректором!» Оцепив меня еще одним кругом из чар, на этот раз, чтобы не лезли любопытные студенты, преподаватель испарилась из аудитории, оставив после себя завихрение в сером тумане. Я осталась сидеть в круге под пытливыми взглядами студентов, Едвиге не стоило беспокоиться, что они захотят исследовать ситуацию. Все сидели притихшие и с круглыми глазами, только ель взирала на меня победно, скрестив руки на груди. «Как видите», — произнесла она спустя минуту, «контакт с призраком не такое простое занятие, как все думали. Видите, Есения попыталась. И что из этого получилось?» Рыся обернулась. Ее глаза полыхнули недобрым огнем, а спина выгнулась. «Послушайте, юное сударыня», — произнесла кошка, «вам не кажется, что сейчас несколько неуместно давать оценку своим коллегам?» Ель послала кошке презрительный взгляд. «По-моему, самое время», — Руси фыркнула. «Тогда, может, обсудим то, как вы спрятали в карман каменный мосток для усиления работы с духами. А теперь похвалитесь, причем совершенно беспочвенно, поскольку применили артефакт». Глаза еле сузились, превратившись в две щели, — она проговорила. «А вы бы не подглядывали. Вы же в курсе, что это неприлично?» «А вы бы не мошенничали?» — парировала рыся. «Это неприлично еще больше». Меня тем временем закручивало вместе с шариками в какую-то воронку. Я выкрикнула. «Эй, хватит! У меня тут проблемы!» Еле уперлась ладонями в стол и бросила. «Да останови ты эти шарики!» Я метнула на нее яростный взгляд и рявкнула в ответ. «Думаешь, я не пыталась?» Ель выпрямилась, демонстрируя гордую осанку и произнесла, выходя из-за парты. «Сейчас я покажу, как это делается». Прежде чем она успела сделать шаг, рыся кинулась ей на перерез с шипением и грозным мяуканьем. Ель в страхе отпрыгнула, прижав ладонь к груди и выдохнула. «Убери своего бешеного союзника!» Рыся подняла на нее грозную мордочку и прошипела. — Вы, глупая гусыня, сударыня, Едвига сказала не сходить с места. Едвига — старая перечница и ничего не понимает в современных технологиях волжбы. Бросила ель, но снова предпринимать попытки приблизиться ко мне не стала. Раздраженно дернув кончиком хвоста, Рыся произнесла. — Это, как вы говорите, перечница, самый сильный белый медиум во всем Аркаиме. Не вам давать ей оценку. «Времена не стоят на месте», — вздернув нос, сообщила Ель. «Не исключено, что скоро она перестанет им быть». «Не исключено», — согласилась рыся. «Но с таким подходом вряд ли её место займете вы». Нос еле сморщился, она фыркнула. «И почему вдруг?» Кошка с разочарованием покачала пушистой головой и пояснила. «Потому, дорогая сударыня, что если вы не будете соблюдать правила безопасности, которые она устанавливает, вы до этого момента просто не доживете. Выпучив глаза, брюнетка охнула и открыла, а потом закрыла рот, не найдя, что ответить. Все это время я тщетно пыталась освободиться от шариков, которые раскрутились до такой скорости, что стали почти незаметны и выглядят, как мутное темное колесо у меня в ладони. Я попыталась шевельнуться, но снова не вышло, зато ко всему прочему прибавился гул, а еще через некоторое время из границ очерченного мелом круга стали подниматься стены мутного воздуха, отделяя меня от остальных. Перепугавшись еще больше, я крикнула «Рыся, что мне делать?» «Не знаю», — донеслось из аудитории, «но я тебя не оставлю» после чего подернутое голубоватым свечением тело кошки перелетело через стену, которая продолжала подниматься. Она приземлилась рядом со мной на четыре лапы и прижалась к колену пушистым боком. — Как ты это сделала? Едвига же врезалась! — изумилась я. Рыся развернула на меня мордочку с розовым носом. — Забыла. Я же кошка. Для меня не существует преград когда стены поднялись до самого окна в потолке, оставив в обозрении только непомерно большую луну, рыся залезла ко мне на колени. «Что-то не нравится мне это», — сказала кошка. В эту же секунду нас оторвало от пола и понесло прямиком к луне. Скорость нарастала стремительно и неумолимо, а пространство будто растянулось. До потолка в аудитории было примерно метров семь, но мы летели слишком быстро, а луна оставалась все так же недоступно далеко. От скорости все вокруг смазалось и превратилось в сплошную темноту, разделенную на полоской света, по которой мы с рысей неслись к сиянию впереди. В какой-то момент я стала различать над ним уже знакомую корону и похолодела от паники, попытавшись обнять кошку. Но руки не послушались, и я все так же безвольно продолжала крутить шарики. «Рыся, ты это видишь?» — дрогнувшим голосом спросила я, таращась вперед. Кошка притихла у меня на руках и осторожно поглядывала вниз. «Вижу», — ответила она. «Что это?» «Не знаю, не уверена, но ничем хорошим это не пахнет». «Мне это уже мерещилось», — призналась я несколько раз. Когда рыси впились мне в колено, она уточнила нервно. «Что это?» «Ну, это, — стала пояснять я, — в смысле дорожка света, тьма, корона». «И почему то никому об этом не говорила?» — недовольно спросила кошка. Я фыркнула. «Стану я каждый раз рассказывать, когда мне что-то приснится». «Когда что-то снится несколько раз, можно и рассказать», — заметила кошка. Возможно, мы стали бы пререкаться и дальше, но в какой-то момент движение резко прекратилось, и мы с рысей вывалились на подсвеченную белизной тропу посреди темного леса. Луна одноглазо сияла с ночных небес, среди деревьев царил штиль, и жуть это наводило наводила больше. Опершись на колени, я осторожно поднялась и огляделась, а рыся отряхнулась и наспех облизала лапы. «Фу, как пыльно!» — заметила она. Я проговорила, вспоминая, как во сне на меня налетела большая хищная птица. «Это не самая большая проблема. В самом деле...» «Однажды мне уже виделось это место», — пояснила я. «Иди-ка ты ко мне на руки». «Я не люблю сидеть на руках», — с недовольным видом сообщила рыся. Но когда среди деревьев в ветках что-то недобро зашуршало, она добавила. «Впрочем, иногда можно сделать исключение». Подойдя ко мне, она отпружинила задними лапами и взлетела мне в руки. Прижав кошку к груди, я медленно двинулась по тропинке, стараясь держаться в самой ее середине и не приближаться к краям, которые пугающе уходили в бесконечную черноту. «Будто там не трава, а бездна», — прошептала я, указывая взглядом на обочину. «Там и есть бездна», — согласилась Руси. «Разве сама не видишь?» «Может, и вижу». «Но верить не хочу», — упавшим голосом ответила я. «Куда нас занесло и почему?» Рыся поёрзала у меня на руках, усаживаясь удобнее, и проговорила. «Куда? Не знаю. Но могу предположить, почему». «Я вся внимание». Едвига сказала, что левая рука — вход и работает на сигналы извне, — стала рассуждать кошка. «Значит, кто-то тебе его послал и привлёк в свое информационное поле». Моих нервов хватило только на то, чтобы истерично хихикнуть и сказать. «Очень умно. А этот кто-то не мог сам явиться, а не тащить меня непонятно куда?» Рыся облизала пушистую щеку и произнесла, уставившись куда-то вперед. «А вот это ты, наверное, сама сейчас спросишь». Проследив за ее взглядом, я увидела впереди на обочине заснеженную избушку, Из общей картины она выбивалась, потому что лес был, скорее всего, осенний или весенний, то есть без листьев, но и без снежных шапок. Однако избушка стояла вся в сугробах и с сосульками под крышей и на наличниках. В окне горел желтоватый свет и красиво серебрился в снежинках на подоконнике. «Это что?» — спросила я кошку, не моргая, пялись на избушку. «Хороший вопрос» ответила она спокойно, но шерсть на ее загривке встала дыбом. «Думаешь, надо зайти?» — предположила я. «Думаю, надо вернуться в аудиторию», — ответила кошка. С ней на руках я оглянулась. Тропинка уходит витиеватой полоской в лес без каких-либо признаков аудитории и университета. «Судя по всему», — заключила я, «дорога обратно выглядит иначе. Придется постучаться». «Я говорила, что мне это все не нравится», — уточнила рыся. Я кивнула. «Мне тоже». Приблизившись к домику, я, стараясь оставаться на светящейся тропе, протянула руку и постучала в деревянную дверь. Стук получился глухой, будто изба внутри не полая, а летая. В ответ тишина. Только я решила отступить, как дверь с тихим скрипом, от которого по позвоночнику прокатились холодные мурашки, медленно пошла в сторону. Желтоватый свет осветил порог, и снег на нем, а изнутри донесся голос пожилой женщины. «Входи, коль пришла». Рыся активно зашептала мне на ухо, приподнявшись на лапах. «Это очень плохая идея, Есения мне ужасно не нравится». «Спокойно!» — прошептала я ей в ответ. «В конце концов, мы даже не в материальном мире, а в... каком?» Из глубины избы все тот же голос сообщил спокойно. «В мире духов!» Дальше оставаться на пороге было уже неприлично. Пришлось шагнуть в избушку. Внутри ее заливал свет толстой свечи, воткнутой в высокий подсвечник на полу. Напротив нее сидела пожилая женщина в расшитой звездами пышной накидке — Волнистые волосы серебром струились по плечам. Лицо, хоть и не молодое, еще хранило остатки былой красоты. Не оборачиваясь на нас, она тянула нить из веретена и, видимо, что-то ткала. «Здрасте», — поздоровалась я не в попад. «А вы кто?» «Не догадалась», — мирно поинтересовалась она. Порывшись в памяти на тему всевозможных обитателей мира духов, я пошла к выводу, что решительно не владею вопросом, и ответила. Нет. Женщина чему-то кивнула и, все так же не глядя на нас, спокойно произнесла. Не страшно. Светлая душа. Стало быть, это ты слышишь его зов? На кошку я покосилась вроде как незаметно, молчаливо вопрошая, о чем речь но когда рыся выпучила глаза и пожала плечами, женщина произнесла «Она не слышит». Пришлось глотнуть тугой нервный комок и спросить «Кого слышу?» «Зов? Чей?» «Чернобога. Меня обдало льдом и жаром одновременно, едва я услышала это имя. Кто это такой, мне толком не было известного звук его имени» вызвал во мне массу вибраций, от которых все зазудело и зазвенело. В голове громыхнули колокола, а меня повело в сторону. Если бы не комод, в который я уперлась плечом, точно загремела бы на пол. Прижав рысью к груди сильнее, я проблеяла. Не понимаю, о чем вы. Женщина продолжала непринужденно ткать, звезды на ее накидке мягком мерцали, а сама она источала спокойствие и бесконечное умиротворение. «Понимаешь?» — снова кивая, произнесла она. «Ты видишь дорогу в его царство, и ты — светлая душа. Ему нужна. Но послушай мою мудрость, не иди на поводу всего, что он обещает». У меня вроде как темный дар. Баланс нарушился, вот дар и проявился тьмой в светлой душе. Он многое может, продолжила женщина, но не стоит верить всем обещаниям, ибо все имеет свою цену, ищи свой путь, принимай свои решения. О чем конкретно речь я не имела представления и только таращилась на странную ткачиху в звездной накидке которую нашла в избе среди леса в мире духов. Ее неопределенные напутствия только запутывали, и я осторожно поинтересовалась. «А вы не знаете, случайно, как отсюда выбраться?» Женщина вздохнула так ни разу и не взглянув на нас с рысей, и, переложив нить в другую ладонь, произнесла. «Мне отсюда выход назначен и определен, а вас здесь вообще нет». Мы с рысей переглянулись. Как это нет? Не поняла я. Вот же мы перед вами. Это не вы передо мной, а я перед вами, пояснила женщина. Это он через меня тебе весточку послал, когда ты не в ту длань вихрь уложила. Наказ он мне дал тебя убедить, а я не слушаю, отговариваю тебя, значит, он еще придет, будет звать, просить и всякое обещать. Переступив с ноги на ногу от нервозности, я отгрызла с губы кусок сухой кожи и спросила с тревогой. «Вы опять про, ну, черно... ну, него говорите?» Женщина кивнула. «Ты с двумя силами», — произнесла она, "От того и светлая дорога под твоими ногами. Она не дает тебе провалиться во мрак, но мрак по сторонам, им посланный мрак, потому как баланс нарушен». Я думала, это просто сон. Не все сны, просто сны, а твои и вовсе путешествия. Но будь осторожна, сейчас он очень тебя ждет и зовет. В своих делах он очень настойчив. Да что ему надо, не выдержала я. Как и всем, пояснила женщина, жить. А при чем тут я? При том, что две силы в тебе. Ответила женщина так, будто после этого для меня все должно проясниться. Разумеется, ничего не прояснилось. Зато возникло ощущение, что у меня холодеют руки и ноги. Сперва слабое, но оно быстро усиливалось и в какой-то момент напугало меня не на шутку. С дрожью в голосе я проговорила. «Что-то мне не по себе». «Потому что слишком долго в мире духов находишься. Да и с непривычки», — сообщила женщина. Меня это объяснение напрягло еще больше и похолодело еще и спина. Я выдохнула. Да как же отсюда выбраться? Я уже сказала, что тебя тут нет, отозвалась Ткачиха. Ты там? Это я пришла, а ты сидишь на месте? Растерявшись окончательно, я выпалила. Да как же это может быть, если... Но не договорила потому что женщина, все так же не оборачиваясь, взяла клюку, возникшую у ее ноги, и, вытянув в нашу с рысей сторону, легонько толкнула меня в грудь. Качнувшись, я полетела назад. Мир завертелся, как барабан стиральной машинки. Ветер ударил со всех сторон и гулко завыл. Краски смазались, голова закружилась, а я заорала во всю луженую глотку, так неистово, насколько могла. К моему крику прибавился вопль кошки, которая вцепилась когтями мне в локти и вопила в унисон, широко раскрыв пасть. Мы падали куда-то очень стремительно, теряя положение пространства и всевозможные ориентиры. Казалось, падение длится бесконечно, пока резкий удар с хлопком не прервали его так неожиданно, что к горлу тут же подступила тошнота. Но логического процесса не последовало, зато я резко подскочила и села, продолжая орать во всю мощь. «Вернулась!» Донесся знакомый мужской голос справа. «Ох, слава ладушке!» — раздалось женское слева. Орала я еще несколько секунд, пока картинка перед глазами не проступила во всей четкости, и я обнаружила себя сидящей на парте в аудитории духоведения. Причем аудитории полностью физической, поскольку все предметы в ней правильной геометрической формы. Рыся у меня на коленках стояла на всех четырех лапах, шерсть дыбом, глаза круглые и внимательно смотрят на меня. Только увидев кошку, я смогла кое-как прийти в себя и покрутить головой. Рядом оказались Белозар Огневедович и Едвига. Студенты столпились чуть поодаль у стены и с любопытством высовывали носы друг из-за друга. Даже ель притихла и косилась на меня с озадаченностью. «Ну, Есения, вы меня видите? Вы меня узнаете? – спросила ректор. Сглотнув вязкую слюну, я нервно закивала и ответила. «Вы, Белозар Огневедович, я, Есения, это рыся, а вот это Едвига, преподаватель духоведения». Облегченный выдох ректора, который он издал, можно было сравнить со сдуванием воздушного шарика. «Ну, слава роду!» — произнес он и промокнул лоб полоточком, который вынул из кармана. «Пятнадцать минут контакта на входе извне для первокурсника — это нечто! Как вы себя чувствуете, Есения?» Чувствовала я себя крайне обескураженной, озадаченной, напуганной, сердитой и уставшей, но вслух произнесла «терпимо». Едвига хлопнула в ладоши и проговорила тоже с облегчением. «Ой, как хорошо! Она шутит, а это добрый знак!» «Но осмотреть цветание ее все стоит», — заметил ректор. Все же такое действие без подготовки и с учетом... Он покосился на остальных студентов и прокашлялся. «С учетом непростого занятия лучше перестраховаться». Пока меня поднимали под белые руки, одногруппники смотрели на меня кто с восхищением, кто с любопытством, кто с опаской. Только ель откровенно кривилась, а когда меня вели мимо, до меня донеслось ее недовольное. «Надо же!» — устроила концерт и довольна. «Ничего, мы еще посмотрим, кто тут звезда!» Рысь я из рук не выпускала, и пока меня вели по коридорам академии, прижимала к груди. Когда мы добрались до лекарского кабинета, который оказался просторным и светлым, меня усадили на кушетку для осмотра, а рыся подняла на меня голову и прошептала. Кажется, я поняла, кто была та женщина. Я насторожилась. Кто? «Марена», — ответила Рыся. «Богиня ночи. И она предупреждала тебя о нем. Холодок, прокатившийся по всему моему телу, в этот момент ушел в пятки и будто заморозил ботинки. А я неожиданно поняла. Он действительно не отступит, и, несмотря на то, что цели его туманны, пути назад нет. Мне... Придется принять вызов».